Симбирск. Глава 1. Под Симбирском городом, с Кремлём наверху горы рубленным, раздольна Волга. Книзу Кремля, по овражестым скатам, террасами к Волге посад с торгами на деревянных лавках и скомьях. Посад тянется до хлебных амбаров, что на берегу. Улицы осенью вязкие. Между Кремлём и старым городищем город ископан речкой Синбиркой, идущей под дно оврага, в 10 саженей глуби от косы оврага. Выше посада, ближе к рубленному городу Кремлю, острог. Востроге, окопанном неглубоким рвом с однорядными надолбами, обрытыми наполовину землёй, осадный двор, доприказная да изба. который осенью, чтоб не плестись на крутую гору в Кремль по грязи и скользкой дороге, вершаться все городовые дела. По стенам острога деревянные башни: 4, пятая воротная, кирпичная, выше других. Взяв под Девичей горой на двухстах стругах людей и лошадей, чтоб по горам не уменьшать их силы, Разин плыл к Симбирску. Низкой хмуро осеннее небо. Сыпали дожди. То ветер рванёт и завоет жадный волны раздольный реки, потешаясь, полезут на варта стругов, заскрипят мачты и черпаки повизгивая шаркай начнут отливать воду. Атаман в виду города Авиднасинбирск далеко вышел на нос своего струга. протянул большую руку вперёд, другую упёр в бок, и все струги услышали его грозный голос. Эй, голоть баданская, слышите? И все вы обиженные, замурдованные голяки, мужики, горожане и будники, те работные люди, кто на будных станах я рыжил, обливаясь потом, То сгорел почти до костей от работы тяжкой и голода. Мститесь! Пришло время над боярами и мучителями вашими. Вот оно их гнездо на сибирской горе, в рубленном городе. Сюда, опалённые вашим гневом и ненавистью, сбежались они от мужиков, казаков, от стрельцов и будников. Сюда ушли они от тех Кто идёт за вольную волю? Веду я вас сокрушить дворянство всей Волги и Поволжья широкого. Побьём воевод, спалим Симбирск, и будет вам воли всегдашней, будет торг бестоможенный, будет и земля вся ваша. Со всех 200 стругов грянули. Да здраввет батька наш атаман Степан Тимофеевич! И снова заскрепели вёсла, и песни раздались, заглушая рычание Волги. Чернее беззвёздной спиной всё садилось ниже сырая ночь и вражеский город утаивало в мглу. Обойдя Синбирск на 3 версты встав на Чувинском острове и разобрав по сотням, Разин высадил людей на берег в сторону старого городища. Для первых иконных были спущены сходни. Всадники, особенно татары, прыгали мимо сходни прямо в воду. Если глубоко, то их привычные лошади плыли, где мелко, брели на берег. Волга, озлясь, подымала белёсые, мутно-светлые гривы тяжёлых волн. Волны, убегая в даль, укрытую тьмой, о чём-то по-своему грозились и рассказывали. Атаман обозным приказал раскинуть шатёр, стеречь караулу струги. Запылали на берегу огни. Атамана не видно, жил его громовой голос: "Держи строй, не иди в разброд". В темноте, пронизанной лишь отсвитами Волги да огнями костров ближе к Кремлю, зачернела и двинулась стена в белеющих как острия тына. в шапках рейтар и драгун. Стена двинулась, дала выстрелы и спещали в сторону огней. Пушки, выдвинь, трави. Трави, брат, ты запал. В чёрном кровавые огни ухнули в сторону островерхих шапок. Шапки поверх чёрных лошадей задвигались. Стрельцы, бей по коням! Раздался залп Разинцев испищали: "Ей, татар, пустить шири!" Магнаты сверкая мутно саблями, кинулись за отходящей войотской конницей. Чернаусинко, Харитонов: "Сыщите обоз,рубите по стройке войодины!" От общей чёрной и безликой лавы отделились два пятна всё шире и шире. Одно шло вправо, другое влево. Во всяком сиреющем сумраке забили на сбор и отступление барабаны. По откосам вверх к рубленному городу, пестря мутно платьем цветным, звеня оружием, замоталась линия налышедях и пешие, часть войск воеводы Милославского. Тут только послышался голос главного воеводы внизу, среди белеющих шапок. Иван Богданович Ивашка, Мать твою, полёна мышь, ушли, кинули нас, гей ритары, ратуйте за великого государя, ворам не стоять противу. Воевода на чёрной лошади с смешной сутулой, скорчив ноги длинные в коротких стременах, свесив брюхо к луке седла, разъезжал с материщиной, плевался. От плевков и дождя с его бороды широкой и ровной книзу, как лопатой текло. Текло и от трубки, которую князь почти не выпускал из зубов. Шишаки, поправь ратуй. Гонец чёрный на сиреющей лошади пробрался к воеводе. В теноте чавкала от копыт мокрая вязкой земля. Сказал что-то и поплыл к северу. Да что они изменники? Кинули меня как палёну мышь. Изменник Шепелёв с немцами, дьяволы, сорви башку, ругался князь. Его рейтары и драгуны уныло мешались, падали слышидей, тяжёлые в бехтерцах валялись в грязи. Татары с гиком, как чёрные дьяволы, рубили их, добивали слышидей, завязших по брюха. Занёс сатана. Всё юшка долгорукие тоже велел сказал я ждать рассвета нет барятинский всё сильнее матерился когда немного рассвело воеводе увидал себя кинутым с горстью своих рейтар и драгун с трёх сторон ещё рубились с татарами стельцы его конные дальние ближние жались к обозу воеводский обоз завяз в грязи подрубиться телек лошади от обоза были угнаны Новоеводские телеги с его добром и харчем казаки волоча подсаживали своих раненых. Раненые, мораясь в грязи с кровью, чавкая в липкой жиже, ползли к обозу. Отступай, казанской палёна мышь, сорви им башку, государевым изменникам, трусам. Воевода видел, что немцы-командиры уводили на казанскую дорогу недобитых рейтар. По слову воеводы его уцелевшие сотни двинулись туда же. Воевода повернул воронова бахмата, хлестнул и поскакал за рейтерами, не выпуская из зубов трубки. Из-за обоза встал, когда проезжал воеводы большого роста стрелец, гулко выстрелил из пистолета в воеводского коня в брюхо на скаку. Конь подпрыгнул, а воевода упал на взничь в грязь. Конь, пробежав недалеко, засопел и свалился. Воевода, ворочаясь в грязи, матерился, с замаранной бородой и кафтаном от ворот до полу встал на ноги. Тот же стрелец, убивший коня, тяпл по грязи, спокойно взял воеводу, скрутил на зади и с хрустом костей руки. и прикрутил тем же обрывком верёвки к воеводской телеге ткнул кулаком воеводи в бороду сказал дай-кай трубку без постоишь без курева вывернул из зубов князя крепко зажатую трубку выколотил грязь набил закурил и не оглянувшись пошёл выбираться на сухое место мишка чернаусинка проехал мимо обоза Покосился на воеводу без трубки, в грязи с головы до ног, не узнал князя Борятинского, поехал дальше. Вот те палёна мышь праздник, сорви башку. Ну, мать их, помирать так помирать, сволочь. Петруха у Русов до сей поры сам ни шёл и людей не отдал. Милославский в штаны наморал, затворился, будто бы не поспел он его позже. Дали от государя портки довиш да, пугвицы срезали. Эх, жаль полона мышь. Ворыте знают, за что бой держит, и бояре ведают, да виш к бою не звычны, и биться много хучье, чем с бабами в горнице хваляться пьяными. Шушив в буду спора холопи решить надо, кому на ком пахать? Боярину на холопе, аль холопу на боярине, полона мышь. Поганы едет в мою сторону, и как у них заведено, лишнюю лошадь тянет, приглядит, убьёт. Вскинул глаза князь на ближнем вазу, на княжеском его сундуке сидит раненый казак, дремлет, зажимая рану в боку акровавленной рукой. Помирай, вор, одним меньше на моё добришко чёрт залез, а хозяин в грязи мокнет. Татарин приземистый с двумя конями подъехал. Митнув глазом кругом, соскочил в грязь, чиркнул ножом по концу верёвки у воза и, не освобождая рук воеводы, тащил его на коня и гугниво сказал: "Езжай за мной". Кинул поводья на гриву коня, чтобы не волочились, и повернул от обоза к берегу, поза амбары Князь ехал за татарином и видел, что едет поганый на Казанскую дорогу. Выпровив на дорогу татарин освободил руки князю. Держи поводья. Молчал князь, поспевая за татарином, молчал и татарин. Разин, устроив шатёр, знал, что часть войск войотских затворилась в Кремле, сказал. Делать мне нечего. Не мой час ныне, Есаулы управит да мурзыст татарами. Он, сел в шатре и потребовав вина пил. К шатру атаман подъехал казак. Батька, многие бояре в рубленном городе сели в осаду. Конные, что были с другим воеводой избиты, а кто ноги унёс, тот шёл по дороге к Казани. Воеводина бос взят, его лишь чёрта не сыскали. Должно бежал с передними немчинами. Не ладно. Придётся за осаду браться, а подступы а кисли худо лесть. Козак чавкой копытами коня по грязи изрезанный ключами отъехал. Черноусинка рыская по месту боя подъехал квоеводскому обозу. Потный в рыжей шапке, в забрызганном до плеч жупане остановился у телеги с войводскими сундуками спросил раненного казака не наглядел ли сокол где тут твоиводы помираю ясаву не помрёшь лекари пошлю не видал ли кого в путах сказывались стрелец скрутил в путах ту у воза был один с виду стрелецский десятник стрелец приторочил истинно трубку из зубов у его выня Он, где нынче такой? Татарин увёл его, связанного на конь, от телеги срезал и на лошадь вздел. Надо в улусах поглядеть, а ты не сказывай атаману, один чёрт в Кремль ушёл, другого пошто увели татары? Не скажу. Помирай вот, и ныне вишь, померли. Пришлю лекаря, жди мало. Чернаусинка Хлистнув Лошит уехал. Глава вторая. Жители слободы в оводы загнали из домов во острог. Во остроге жизнь горожанину, призванному в осаду, невыносима. Многие люди, где были леса близ и время тёплое, разбегались, прятались в дебрях, чтоб только не быть осадными. Дворы осадные с избами без печей, А где была печь, то у ней всегда дрались и били последнюю посуду из-за многолюдье. Дети, старики, больные, здоровые, и скот всё было вместе. Иные воровали у других последнюю рухлядь. Служилы и беспрестанно гоняли на стены или к воротам и рвам, не спрашивая, сыт человек или голоден, спал или нет. Кто не шёл, того били палками и кнутом. Когда набарабанный бой из приказной избы Синбирского острога ушли в рубленный город, все приказные сотники, десятники, стрельцы тоже, горожане нарядили своих людей проведать. Нет ли пожару в посаде? Но как стало только известно, что посад цел и даже Успенский деревянный монастырь в среди посада на площади не тронут, все пошли по домам. Аины направились в шатёр атамана, поклонились ему и сказали: "Грабители егоды сбегли. Тебя, батюшка, мы ждём давно". "Служите мне", сказал Разин. "Бедных я ни зорю и не бью. Едины кого избиваю, то воевод, дворян и приказных лихих. Торк ведите, никто не обидит вас". Разин приказал казакам с стрельцам занять острог. Перевести туда отбитый обозвоеводы Борятинского, собрать вострог хлеб и харч, выкопать глубжервы, кругом выше поднять землю к надолбам, вычистить колодцы для водопоя коней и людей на случай, если придётся иным сесть в осаду. В тетюшах у приказной избы слез длинноногий брюхатый князь Лотный татарин ждал, не слезая с лошади. Слясь, заходи, палёный муж паганый, в избу. Услужил знатно. Я не паганый буду, воевода князь, я казак, имя Фетька, прозвище Шпынь. А, то ещё дороже, что крещённый ты, сорви тебе башку. В приказной курной, высокой избе с пузырями вместо стёкол. пропахший потом и онучами, воевода сел к скрипучему столу на лавку. Шпынь в татарской шубе чёрной шерстью вверх, садаком за спиной, с кривой саблей сбоку, стоял перед князем у стола. "Первопалёна мышь, скажи, как ты домикнул, что я, а не кто иной привязан к возу?" С ног до головы с бородой в грязи обвалялся. Кафташка Люблю кой хуччи и не всяк во мне сочтёт воеводу. Да пошто гугنيف и рожа бита с здорой? То долго сказать, не люблю говорить. Ладно. Прибираюсь я, вишь ты, князь и воевода убить вора, стеньку Разина. Добро полёна мышь бойкой сыскался. Да меня ты как наглядел? Наглядел и решил выручить, потому чем более врагов Разину Тем мне слаще. И не один я прибираюсь. Мы к нему подлезаем с Васькой Усом. Ну, а Васький Ус, ты и молчи. Не ведают малые служилые люди. Ведаем мы выводы, что творит твой Васька Ус в Астрахани. И вот стал ты мне своим, тебе скажу. Князь Семен Львова, полёна мышь, Васька Ус велел запытать и забить палками на дворян Прозоровского к самому преосвященному митрополиту Иосифу прибирается грозит тем же, что князь Львову чинил и ты говоришь о том разбойнике Васька ус свой водок да князь посылал меня на Москву к боярину Пушкину а через того Пушкина ведом я стал государю И первый царя известил о том, что Стенька Разин забрал Астрахань, а допреж того царицын и иные города. И за то по милости государя был я взят в Москву на корм с конём. Нынче он же Васька снарядил меня в татарскую одежду, коня своего дал, довелел пристать к поганым, что идут с Разиным, и пришёл я под Синбирск. Скажи полёна мышь, Васька уж не взлюбил, пошто? Воры атамана. То правда, грызётся много. Всё смыслу, парень. Чего ты нынче хошь? Идти с тобой в казаках на разина. Там переметнусь к ним, убью его. Ну, сорви тебе башку, казак. Поспеешь сонным по времени, так как мне то ждать ту придётся? Теперь вывода князь нет состенькой Удалых. И ему чужели много. Удалы Есаулы извелись в Козылбашах, Серёжка Кривой, Серебряков, до да сотник Стрелецкой Макеев, а последнего Удалова Лазунку, сын обоярского. Я решил в Астрахани нынче. Ну, полёна мышь, другом ты мне стал, увёл от воров. А то козак быть бы тебе на дыбе. Много за тобой грехов, и удал ты крепко. Бояться нашего еводы таких изводит? Да на меня пал, я таких люблю. И ты, о Васьки, не сказывай боли. Служи великому государю сам за себя. И то горно. Пойду куда пошлёшь, я ничего не боюсь. Нынче же пошлю я тебя минуя воеводу казанского. Государю на Москву гонцом от меня самого. Всполню его до князь. Справишь в Москве, гони Сорвитя башку не под Сибирьск, а сюда в Тютюши. На Москве дашь мою цидулу дикам разрядного приказу и пождёшь, коли ответ будет. Знаю тот приказ, князь. Эй вы, палёны мышь пшивые! Сюда бумагу и чернила дайте. Дверь из другой половины отворилась. Вышел подьячий без бороды с глуповатым лицом. Под ремешком длинные волосы к концам были жирно намащены и расчёсаны гладко. Подьячий никогда не видал, чтобы воевода был в таком грязном плохом кафтане, сидел за столом и без крика мирно беседовал с паганами. Он сказал князю: "У нас служивые люди просят, а не кричат. Да сам ты, можешь, вшивый". Князь не обратил внимания на слова подьячего, он обдумывал отписку царю. Подьячий поставил на стол чернильницу с железной крышкой с ушами, чтобы носить на ремне, дал гусиное перо князю, другой зажал в руке. Разослал длинный листок Разгладил, чтоб не свивался, нагнул голову, стал глядеть, как пишет твое воды. Князь писал так, как будто в его заскорузлых пальцах было не перо, а гвоздь. Тяжело налегал и пыхтел, перо скрипело и брызгало. Оглянув ещё раз кафтан напишущим, старую саблю на грязном ремне, подячи ближе нагнулся и сказал: "Одай-ка служилый человек, я писать буду". Мне свычно. Князь наотмах бросил в лицо подьячему, замаранный в густых чернилах перо крикнул: "Яд тебе полёна мышь велю ритаром расписать спину, что год зачнёшь зад чесать. Дай другое перо, чёрт!" Приказный, струсив, что-то сообразил, подсунул перо, отстранился и утирая лицо рукавом С удивлением разглядывал бородатую грязную фигуру, широкоплечью и сутулую. Князь тяжело царапал: "Воевода и окольничей, от твой великого государя холоп Юшка Барятинский доводит. Стоял я холоп твой в обозе под Сибирском. И вор стенька разин обоз у меня холопа твоего взял". И людишек, которые были в обозе, посёк, и лошади отогнал, и тележонки, которые были, и те отбил. И всё платишко и запас весь побрал без остатку. Вели государь мне дать судно и гребцов, на чём бы людишек и запасишко ко мне холопу твоему прислать. А князь Иван Богданович Милославский маломочен, государь, Был мне помогу чинить. Стоюбою ночного отошёл. Нас не бароня дозатворился да в рубленном городе. Люди с ним к бою несвычны, кроме голов стрелецких, кое и сын и сострельцы к защите надобны. Люди все дворяны, те, что убежали. Государь из опалённых мужиками дворишек Обой худой пал, не от меня, государь, холопа твоего. Налегал я по времени до свету. Да боярин князь Юрий Алексеевич Долгоруков указал биться, как воры на берег станут. Рейтары тяжелы на конях, и конь мич тяжёлый по той мягкой земле. На мягкую от дождей землю пал рейтаренин. Ему, государь, не встать в бехтерце. Вор же стенька Разин пустил в бой татар. У татар лошади лёгкие и свычные. Да глазами к ночному бою поганы и способны. Кругом же бунты великие завелись, государь. Сколих и перечес нельзя. Белый Яр, Кузьмодемьянск, Лысково, Свияжск, Чебоксары, Цывельск, Курмышь, А идут на бунты всё более горожане, да мелкий служилый люд, да работные люди будных станов Сарзамаса. Заводчики же пуще бунтом казаки, стрельцы, рабочие и попы. Воевод убивают. На царицы не побит Воды Тургенев. В Саратове Козьма Лутохин, в Самаре воевода кончен Иван Ефремов. Да низехавший прежние воды Хабаров, нынче у битвы Иводы Пётр Иванович Годунов снялся с своего вотства, бежал к Москве, его в дороге кончили воры и животы пограбили без остатку. Ещё великий государь жалобился я холоп твой жильцу Петру Замыцкому, который присланы от тебя, великого государя, Анинчи довожу от себя особо через казака своего новоеводу и кравчего князя Петра Семёновича Урусова. А в том жалуюсь, государь, что сговорились мы с ним и положили на том идти ему ко мне со всем полком, и он холоп твой не пошёл, а подводы ему в полк присланы были. И я ему говорил, чтобы он со мной холопом твоим шёл. И мешкоты не чинил. Он на меня холоп твоего кричал с великим невежеством и бесчестил меня при многих людях и при палачах моих. А говорил мне холоп твоему, что ди я тебя не слушаю, не твоего полку. И впреть мне холоп твоему, о твоём великого государя деле за таким непослушанием и за бесчестием говорить нельзя. Повели государи, кравчему князю Петру Семёновичу Урусову, дать мне прибавышных ратных людей. И я, холоп твой, буду ждать твоего великого государя на помогу мне указу. Твой великого государя холоп, воевода князь Юшка Барятинский. Грамоту запечатали, князь сказал шпыню. Подкорми козак палёна мышканя. Исам, вздохни, грамоту береги. Сгонишь дай дьякам, да коли ответ будет, подожди. Не будет, не держись на Москве. Поезжай во-брат, сорви тебе голову. Будешь со мной. Нынче не пишу о тебе ни слова не могу. Потом за великую твою услугу сочтусь и честь у тебя не обойду. Воро стеньку убивать не мыслю. Потребно изъять его живым и на Москву дать. Поди, сыщи себе постой, где лучше. И пущать не будут, скажи. Придёт князь Юрий и башку вам сорвёт. Шпин поклонился, ушёл из приказной, подумал. Сговорино убить Разина, убью. Слово держу, честь обиды не купит.